Глава шестнадцатая. Виктор проспал до вечера. На душе была приятная расслабленная ровность. Он обнял Лену, прижал, потряс, дунул ей на лоб, сбивая прядь. Таня сидела перед телевизором. По экрану скакали потлатые гитаристы, похожие на ожившие метлы. Светка моя звонила, сказала Лена, мягко освобождаясь. Гонят их, говорят. Откуда? С чистого переулка. Кто? Те самые, об реке. Помнишь, рассказывали? На поминках. Или ты все забыл тогда? Ну, помню. Так ты ж коммуналку расселить хотели. Квартиры рядом тоже отбирают. Пришли и говорят, не хотите по-хорошему, будет вам по-плохому. Такой разговор. А Светка? А что она может? Людей в доме уже вовсю выживают. Или на окраину, или деньги смешные. Августа съехала. И Жека милиция в сговоре. Депутатам твоим писали любимым. Никакого ответа. депутатам спасибо ельцину пусть скажут раньше такой бандитизм во сне не мог присниться угомонисты это все от большевиков пошло на собственность плевали небось они чеченцы бандиты эти твоиго в дружки а игорь он же весь из себя деловой ничего не может кишка тонка. не знаю света говорит этажом ниже половину уже выперли одна старуха доупиралась с концами пропала правда что ли свет рассказывает Вот ведь Валентина чуть-чуть не дожила до беспредела. Хорошо, хоть у Светы с Игорем своей квартира есть. А в чистый кто въедет? Шумейка? Виктор насупился, подошел к телевизору, переключил канал. Пап! Обиженно вскрикнула Таня. Заканчивался парламентский час. В студии у блондинки Нины сидели двое военных. пожилые средних лет. Виктор мгновенный с изумлением почул предгрозовую напряженность. Того, кто помоложе, он узнал. Это был подполковник Терехов, глава Союза офицеров, подтянутый, щеголеватый, в очках с гусеницей усиков. Он держался прямо и неприязненно чеканил. «Мы предупреждаем, если есть желающие посягнуть на власть советов, у нас хватит сил дать отпор». Заговорил другой, весь какой-то виноватый, печальный, совпалыми щеками, глава склонена на бок. Загорелась подпись. «Михаил Титов, генерал-лейтенант». «Родина наша в опасности», — голос был тонок и взволнован. «Она, она это самое дорогое». Звук пропал. Генерал открывал рот, начал жестикулировать небольшой изящной рукой, но слышно не было. Так продолжалось минуту. «Станислав Николаевич, пожалуйста, поправьте у Михаила Георгиевича микрофон», — попросила ведущая. Терехов наклонился к Титову, завозился среди его планок. Никудышные, сказала Лена. «Давайте сама». Красные ногти скользнули по лацкану мундира. Камера дала лицо генерала крупно. Он снова тонко заговорил, вздрагивая головой. Я вам скажу. Я фронтовик. Родина. Родина – это само. Раздался истошный писк. На экране возникла заставка из радужных линий. Но все уже насмешливо спросила Таня. Виктор шикнул на нее и махнул рукой. Его переполняло смутное предчувствие. Вдруг на синем фоне загорели желтые буквы. Обращение президента РФ к гражданам России. Появилось тяжелое лицо Ельцина под белесым, чуть скошенным хохлом волос. Он выглядел напряженным и властным. «Я обращаюсь к вам накануне событий чрезвычайной важности», наклонился к бумаге, вскинул взгляд из-под выдержал паузу. «Последние месяцы Россия переживает глубокий кризис государственности. В мой адрес потоком идут требования со всех концов страны остановить опасное развитие событий». Потянулся знакомый гундос и голос, временами с пронзительными нотами, будто терзают резиновую игрушку. «Чего хочешь?» – задиристо спросил Виктор у экрана. «Большинство Верховного Совета проводит курс на ослабление и в конечном счете устранение президента, дезорганизацию работы нынешнего правительства». «Правильно», – говорит, – Лена взяла с полки затускневший кубик Рубика и сдув пыль, поставила обратно. «Нынешний законодательный корпус утратил право находиться у важнейших рычагов государственной власти». «Рожай уже!» – Виктор поманил экран, вызывая на драку. Чуть тебе надо?» Ельцин медленно за торможенным достоинством поднял чашку ко рту, отпил. И тут же, очевидно прислушавшись к требованию электрика Брянцева, выговорил неожиданно четко и стремительно, резко нажимая на слова. «С сегодняшнего дня прерывается осуществление законодательной, распорядительной и контрольной функций съезда народных депутатов и Верховного совета. Заседания съезда более не созываются, полномочия народных депутатов прекращаются». Виктор перевел глаза на жену. «Ты слышала?» «Не глухая?» «Он сделал это!» Виктор повторил раздельно с восторгом. «Он сделал это!» За окном в меркнущем воздухе мелькнула бабочка, белая и легкая. «Да ему капут!» С экрана звучал монотонный внос. «Обращаюсь к руководителям иностранных держав. Ваша поддержка значима. Призываю вас и на этот раз понять всю сложность обстановки». «И что теперь будет?» — сказал Виктор тихо. «А что может быть? Теперь подчиняйся». «Кому? Тебе, что ли?» «Делом всем пора заняться. И ты у нас не исключение. На кухне свет второй день мигает. Проводку посмотри. В саду яблоки падают, гниют уже». «Издеваешься?» — он вскочил. «Почему это?» «Тут такой, а ты?» «Что еще стряслось?» — Таня бросила на отца нетерпеливый, снисходительный взгляд. война виктор в отчаянии махнул рукой грохнув во пол невидимую стопку съезд на каникулах они даже поводы не давали а он он права не имел но они ему покажут на войну собрался лена с полуулыбкой словно залюбовавшись мужем покрутила пальцем у виска тебе то до них какое дело а ты змея сказал он сбивчиво ты никогда мои интересы понимать не хотела напьешься да не дождетесь «А я здесь при чем вскрикнула Таня. Виктор быстро вышел и шумно затопал наверх. Таня подошла к телевизору, перещелкнула, попала на рекламу. Три мультипликационных лимона в черных очках, синие пятерни и синие башмаки маршировались над треснутым гимном. «Сделать былю сладкий сон сможет Лотто Миллион». Переключила, снова реклама. Зал с колоннами, за длинным столом хорошо одетые молодые люди. Над ними некто немолодой начальственного вида в синем костюме с голубым платочком, торчащим из нагрудного кармана, и прической сидин, как у Ельцина. «Самое главное – это наша твердая вера в возрождение России», – он говорил торжественно, сжимая карандаш в кулаке. «Каждый день мы должны осознавать, что миллионы людей доверили нам свои ваучеры. Ассоциация Петр Великий», – раскатистый голос за кадром возвестил имя конторы, сотрудники которой сидели благоговейно окаменев. Остаток вечера и половину ночи Виктор, запершись, проторчал возле транзистора, внимательно роясь в радиоэфире, ощущая себя опытным грибником, который шарит палкой среди лесной травы. Завтра Лену ждала работу, ему предстоял выходной. Утром он уже был в Москве. Он вышел из метро Краснопресненской и уверенной походкой пошел в сторону здания, откуда ветер доносил обрывки микрофона у и дым костров. День был прохладный, но яблочно-желтый от осеннего солнца. За ночь случилось многое. По пути ему попался открытый бак, заполненный мусором доверху, на котором мелом было печатным буквами написано «Для ЕБН». Виктор вслух засмеялся, какой-то гражданин бросил, озорно сверкнув глазами. Ему теперь крышка. «Давайте, давайте туда, люди добрые», – заговорили идущие навстречу соловевшие тетеньки. «Мы всю ночь провели, теперь ваш черед». Вскоре Виктор наткнулся на небольшую баррикаду. В конце улицы, где раскинулся парк, были навальные куски асфальта, градки, деревянные ящики, срезанные ветки и в разные стороны смотрели арматурины. Поверх растянулась простыня с черными буквами «Прости, распятая Россия!» и трепетал Андреевский морской флаг, две синие скрещенные полосы. Перед баррикадой прохаживался казак в курчавой папахе с серебряными погонами, как будто со старинной открытки. Лицо его было вдохновенным и кротким, золотились борода и подкрученные усы. Он поигрывал на гайкой, щелкая по высоким начищенным голенищам. Это Морозов, сотник, донеслось из толпы женщин, глазевших чуть поодаль. Застава, казачья застава, всю ночь ребята камни носили. Пройдя дорожкой между баррикадой и стеной стадиона, Виктор вышел к костру. На ящиках сидели лысый бородач в бушлате, по бокам от него двое в черных куртках с красными нарукавными нашивками, на которых что-то узорчато белело. Подле костра, потрескивавшую досками, рассыпавшего искры, важно покоился большой топор. «Откуда вы, мужики?» – спросил Виктор, нагнувшись. «Преднестровье», – ответил бородач, грассируя, и вскинул оценивающие желтоватые глаза. «А что это нарисовано?» – Виктор тронул нашивку одного из парней. «Коловрат», – с веселой охотой объяснил тот. «Маскарад», – лысый снова вскинул глаза. Картавость странно придавала ему мужественность. «Ты в армии служил?» «Как положено», — сказал Виктор. «Давай к нам, здесь взрослых не хватает». «Сейчас, малость погуляю, вернусь». Виктор подставил лицо ветру, смывая печать жара, и поспешил дальше. Ему встретился щит для объявлений, заклеенный свежими листовками. Он пробежал глазами черневшей шапки. «Трудовая Россия», «Фронт национального спасения», «Российский общенародный союз», «Указ, исполняющего обязанности президента», «Русский собор», с размытым и вытянутым портретом генерала Стерлигова. Бросились в глаза несколько желтых от клея картинок, пределанных наспех и коса: Ходоки у Ленина, ждут сигнала. И еще картинка с рабочим, который поднимает красный флаг с мостовой возле трупа товарища. Виктор не помнил ее название. Он соскользил вниз по травению высокого холма мимо людей, которые жевали, шелестили бумагами, дремали, завернувшись в палатки. Бледная девочка лет четырех сидела на картонке в изголовье сопевшего человеческого свертка и самозабвенно играла с трехцветным котенком. Тот кружил за ее пальцем и своим хвостиком. Звук митинга был уже ясен и громок. «Говорит Москва! Говорит Москва!» — Сипл донеслось из микрофона. «Простыл я, друзья мои, встал из кровати и приехал к народу». Площадь отозвалась ликующим кликом и хлопаньем, как будто большая птица заволновалась и сейчас взлетит. Что там? спросила женщина из травы за спиной у Виктора. Он остановился. Уражцев! сказал другой женский голос. Первый демократ был, армию разваливал, а нынче вон как орет. Ой, да уже, хватит провоцировать. Это я провоцирую. Виктор, не дослушав женщин, но слыша каждое жестяное слово оратора, заскользил снова. У подножия холма он обнаружил еще один костер, почти погасший, скудно дымивший над малиновой россыпью углей. которая озабоченно ворошила обрезком трубы круглая блондинка в телогрейке. Возле костра, следя за этим ворошением, сидели несколько мальчишек и девчонок по виду не сильно старше его Тани. «Вы, кто такие?» спросил Виктор дрогнувшим голосом, чувствуя, что его притягивает их круг. «Мы Портос». Девушка передала трубу светловолосому юнцу, готовно продолжившему ее дело, и, выпрямляясь, одарила Виктору улыбкой, ласковой, но монашеской. На высоком стальном флагштоке, врытом в землю, шевелилось большое знамя зелено-красно-черного цвета с белыми латинскими буквами. «Поэтизированное общество разработки теории общенародного счастья», – звонкой скороговоркой перевела девушка. «Слыхали таких? Гриценко, погодь!» Она отобрала у юнца трубу, опустилась на корточки, досталась за пазухи, смятую в ком газету, накрыла угли и через мгновение засверкали веселые кудри огня. «Деревяшки кидаем? Деревяшки!» – запричитала она. Все вскочили, принялись подносить и подкладывать ветки и палки, сложенные рядом в кучу. Костер разгорался, жадно давясь. Девушка опять встала, посмотрела на Виктора в упор светло-голубыми, какими то отчетливо девственными глазами. «Скоро подкрепление с Украины приедет. Вы не с Украины? Нет. У нас в Харькове много ребят, в Одессе тоже. Мы считаем, что каждый человек может стихи писать. У нашего костра все желающие стихи читают». «А еще устную газету выпускаем», — подхватил черноволосый уволень, бесстрашно поправляя руками сучья в огне. Правильно вспомнил Пряников. «Устная вечерняя газета. Каждый рассказывает, чего хорошего за день сделал». Площадь опять закричала и захлопала. «Решение Конституционного суда обязательно для исполнения. Кто-то грозно завывал микрофон, как ветер в печной трубе. Ельцин отрешен от должности, и отныне все его указы незаконны». Виктор мелко сплюнул в костер. — Не плюйте, — обидчив вскинулась одна из девчонок. — Себе дороже. Кто плюет, силу расходуют. Там, где тратится слюна, начинается война. — Ладно, — говорили, — усмехнулся он и двинулся на площадь, в которую перетекала подножие холма. — Возвращайтесь, будем стихи читать, — донеслось ему в спину. Первые ряды были свободными разрозненными. Люди бродили, общались друг с другом, но ближе к зданию народ плотно стоял под флагами, то и дело подхватывая хором новую кричалку. Дворец. Белый и огромный, со множеством поблескивавших на солнце окон, нависал над площадью, весь словно из снега и льда. На длинном балконе было темно от ораторов. Ветер наиско стянул мимо них дым костров, похожий на отдельное главное знамя. «Их проклинают матери!» Виктор узнал горделиво грудной голос Чеченки Сажи у Малатовой. Прищурившись, увидел ее коричневое кожаное пальто, медную копну волос, дирижирующий кулачок. Они врут про нас из своего Останкина, который империя лжи. Вчера у костра молодой человек спросил меня, сажи, как нам победить, куда нам надо идти. По площади прошла судорога. Внезапно от нижних стеклянных стен до подножия холма полетела разрозненная перекличка. На Останкино. На Кремль. Останкино. Куда? В Останкино. Куда? Мэрию сначала. Кремль. «Даёшь, Останкино!» – истошно выдохнул Виктор, повинуясь неведомой силе потянувший из его души крик. А я сказал ему, иди к людям, иди к другу, соседу, брату, свату, к незнакомому человеку иди, набери незнакомый телефон, найди простые слова. Сажи задел по микрофону кулаком и на всю площадь хряснуло, как будто кто-то бросил трубку. «Банду Ельцина под суд!» Толпа впереди замахала флагами и хором. Невдалеке от Виктора покачивал ухоженного вида румяная пара. Мужчина в коричневом свитере грубой вязки обнимал сзади женщину в красивой розовой куртке. Ветерок прибил к Виктору смешанный запах вина и духов, и сочный с задыханием голос. «Ой, Дань, мы же его прогоним? Борис, Дань, ха-ха-ха!» Справа от Виктора, крепенький, но облезлый мужичок, видно себе на уме, крутил колесик транзистора с выставленной антенной. «Что слышно?» — поинтересовался Виктор, распознавая родственную душу. «Говном нас мажут, вот что!» ответил мужичок неожиданно жарко. «Радиопарламент прихлопнули, вместо них музыку крутят. Я раньше только их слушал. Когда радио России начиналось, я сразу выключал. Мы теперь как подводная лодка. Митингуем на дне, а страна не слышит. Сигналов больше не подаем». Это потому, что марксизм не усвоили. Размеренный голос принадлежал старику с пергаментной кожей, в толстых очках, зеленоватых, как бутылочное стекло. «Матанализ незнаком, диалектику и не нюхали». Еще одна ересь жидовствующих бросил, отшатываясь от него, маленькая востроносая женщина в черной газовой косынке. «А вы кто по профессии?» – осведомился Виктору мужичка, подумав, не работали ли они когда-то вместе. Тот, приложив приемник к уху, блаженно жмурился, будто припав к земле, внимал неотвратимому топоту татарских губительных коней. «Я кто?» – философ. Старик тихо рассмеялся, решив, что вопрос ему. Доктор наук, представьте себе, Кирилл Михаил Захарович. Виктор увидел протянутую руку, протянул свою. Пожатие было тряским, но цепким. Меня спрашиваешь? Мужичок досадливо сложил антенну. Из такси. Механик. Здесь под мостом у нас автопарк. Зимой уволился. Безработный пока. Радиопарламент. Хорошая передача, честная. Жалко, что закрыли. Татьяну Иванову знаешь? Ага, и я слушал. Голос у нее душу щекочет. Не знаешь, как она выглядит? Есть она здесь, нету, не знаешь? Жалко. Площадь подалась вперед, закурлыкла и захлопала, вновь превращаясь в птицу, желающую взмыть к балкону, где Виктор, напрягая зрение, увидел синий костюм, шевелюру, рыжеватые усы. «Граждане России!» — Виктор протиснулся поближе. «Я клянусь, что живым этим подонкам не сдамся. Я буду сражаться до последнего патрона». Отрывистые взрывчатые фразы тонули в аплодисментах. Ваучер, Филькина грамота, заводы продают за копейки, экономический и политический, курс президента ведет страну к катастрофе. Площадь замерла, делая вдох, и от стен до холма от человека к человеку полетела. Что? Какого? Какого президента? Ты президент, мать твою. Бывшего. Выступающий сбился, а толпа под флагами уже скандировала отчаянно. Точно от этого сейчас решится все. Бывшего. Бывшего. Оператор растерянно брякнул. «Бывшего». Толпа захлопала с бешеной силой, флаги взметнулись, как крылья, и тысячи глоток лихо завопили, вколачивая новую в реальность в башку усатому, который немоглотал воздух перед микрофоном. «Пусть не забывает, кто он есть, пусть держится до последнего патрона». «Рудской президент! Рудской президент! Рудской президент!» Виктор кричал со всеми, и окна сверкали перед его глазами с ледяной солнечной, сказочной надеждой. Он стал пробираться, поглядывая под ноги. Преобладала бедная обувь, затертая и запыленная. Впереди торчали еще четыре палатки. Обогнув одну из них, где на полянке, освобожден от асфальта, удивительно ладно пели Катюшу, он подошел к огромному стеклянному подъезду. Люди в костюмах, очевидно депутаты, окруженные внимающей теснотой, о чем-то рассказывали, хотя над их головами продолжал греметь балкон. Внутри здания голубели рубашками милиционеры из охраны парламента. Поверх стекла были вывешены листовки, постановление и цветная карикатура, изображавшая Ельцина. Чуб, багровый нос, скоба рта вниз, стрелы бровей, великанья бутылка, к которой тянулась в ручище без трех пальцев. За столиком с табличкой «Медпункт» Крупная женщина в белом халате постукила по коробке с красным крестом. Стол с табличкой «Добровольческий полк» занимал молодцеватый дедок в камуфляже. Над ним высился статный невозмутимый парень, тоже в камуфляже, с автоматом на плече и копной каштановых волос. У этого стола мялись несколько мужчин, и дедок, придирчиво сличая паспорта и лица, вносил их в толстую тетрадь, вроде той, куда записывали вызовы в аварийке. На третьем столе с табличкой для защитников Конституции – Под надзором двух бабуль лежали яблоки, батон хлеба, связка бананов и стоял квадратный прозрачный ящик, наполовину заполненный деньгами. Виктор засмотрелся на них, как на рыб в аквариуме, а потом, пошарив в кармане, без жалости сунул в прорезь купюру, за расставание с которой Лена убила бы его на месте. «Базируется европейская демократия», — поймал он обрывок речи и привстал на цыпочки над теснящимся людом. Увидел у стены худого мужчину с широким бирюзовым галстуком, золотыми очками с купой темной поросли на лице. Кто такой? – спросил Виктор, стоявшего впереди сутулого юноши. «Румянцев», – сообщил тот умным шепотом через плечо. А, -а, а об этом депутате Виктор слышал. Сильный парламент, контролирующий исполнительную власть, есть признак любой уважающей себя демократии. Депутат говорил лихорадочно, потирая длинные пальцы, как будто что-то раскатывая между ними. «Чего ж Запад-то за Ельцина?» – раздался чей-то немолодой ехидный голос. «Они ж демократы, дальше некуда». Румянцев нервно усмехнулся, порывисто развел руками. «Вы погодите, люди дорогие!» – вступила какая-то тетка в деловом темном костюме, возможно, сотрудница аппарата. «В Конгрессе подписи уже собирают. Хотят Клинтону импичмент сделать, чтобы нашего подлеца не поддерживал». Вокруг недоверчиво зароптали. «Свежо предание, а верится с трудом», — протянул все тот же ехидный голос. Следом загудело возмущенное: «Своим умом проживем». «Правильно, нашли кому верить. Врагам». «Им волю дай, они нас всех здесь прикончат. На посольстве ихнем снайпер видали». «Это, наверное, был журналист с камерой», — Румянцев улыбнулся быстро дежурной улыбкой. «Давайте все-таки думать, что до снайперов дело не дойдет, да? Я считаю, задача простая». Улыбку смял мокрый напор слов, и он снова зачистил. Ельцин отменяет свой одиозный указ, дальше одновременные перевыборы президента и парламента и референдум, на которые будут вынесены несколько вариантов Конституции. Согласны, да? Да, да, дернулось несколько неуверенных голосов. Громче других поддакивала, энергично кивая женщина в костюме. Не согласен, выкрикнул кто-то и тотчас остальные загудели. Какие выборы, если телевизор врет? Судить без надо и потом повесить. Кремль надо брать. Кремль успеем. Останкино. Останкино даешь, выдохнул Виктор вдохновенно, но не крепко ударив пятерню и по сутулому плечу перед собой. Потом двинул правее. В окружении публики стоял депутат Бабурин, благообразный, с аккуратной испанской бородкой, внимательными лукавыми глазами и седой прядью в шевелюре. В нем был столичный артистизм, речь круглилась с сибирским говорком. Они сами себя загнали в угол. Ночью нам отключили все телефоны. Утром сюда, в Дом Советов, пришли наши режиссеры Михалков и Говорухин. Депутаты едут со всей страны, их задерживают, снимают с поездов и самолетов, но кворум мы соберем. Сергей, Сергей, настойчиво позвала девушку в платье, голубевшем из-под брезентовой штормовки, с увесистой русой косой, стекавшей на грудь. Вас бы вместо Хасбулатова. Люди зашумели, перебивая друг друга, выплескивая заветное. Дело, говорит. Сереженька, возглавьте съезд. Давно пора. Уберите хаса, сразу победим. Депутат зарозовел, сделал шажок назад, прислонился к стене, его бородка, казалась чуть посинела. Это на усмотрение корпуса. Виктор взял еще правее, уткнулся в толпу под знаменами. Митинг продолжался, и речь с балкона держала легендарный анпилов. Тут было красным красно от знамен. Все замерли, высоко запрокинув лица, как будто кровь пошла носом. Виктор тоже поднял голову и красной матери накрыла ему лицо. — Товарищи! — Виктор мотнул головой, отгоняя знамя, и увидел на балконе приземистого человека в боксерской стойке. — Да здравствует вооруженное восстание, товарищи! Я говорю Рудскому, Александр Владимирович, не томи-то народ, раздай оружие! Оратор тянул звуки натужно иступленно, точно бы что-то наматывая на свой кулак, крутившийся бесперебойно. — Товарищи! Но и пока не теряем время, готовьте коктейли Молотова, ничего и никого не бойтесь, с нами шахтеры, чернобыльцы, моряки! «С нами Ленин, с нами Сталин, с нами Молотов, Пушкин и Маяковский». Вокруг захлопали, заревели. «Автомат! Автомат!» — кричал и подпрыгивал, словно надеясь залететь мужичок в застиранных и ржавой каске, похоже, времен Великой Отечественной. Виктор выпутался за объятий знамен и начал обходить толпу. Он пробирался по опушке митинга, где ему вручали листовки, быстро наполнившие все карманы, а заросший волк из «Ну погоди», пахнущий каким-то сладким алкоголем, отдал за горсть монет брошюру-летопись «Откуда есть пошла русская земля», которую пришлось сложить вдвое. Он вышел в конец площади к длинному зданию типа спортивного комплекса с белым первым этажом и шоколадно-коричневым вторым. Под крышей гнездились узкие окошки, вдоль фасада чем-то черным и острым, будто углем. были ровной прописью начертаны заклинания. Виктор прочитал справа налево, медленно проходя. «Душа не в США, мэр вор, Ерин кому ты верен». Угол дворца уходил ввысь, в космос, массивный фантастический, как опора древнего величественного храма, и закружилась голова, когда глазами пополз по мрамору к небу. Вырываясь из головокружения, заставил себя сделать несколько сильно глубоких вдохов на перекор потерянности и недосмотренным снам. Его захватило церковное пение, такое простое, что он с облегчением начал подпевать. Это из-за угла вытек поющий крестный ход. Бордовая хоруквь, батюшка со смолиной бородой в черном подряснике, никлая женщины. Может быть, от усталости, перенапряжения, перенасыщения красками, но Виктор вдруг выпал из времени и пространства. Он затесался в крестный ход и побрел, неумело крестясь, спотыкаясь. Ему выдали глинцевитую бумажную икону, золотисто закрывшую всю грудь. Это царь Николай, держи. Вцепился и не столько видел, сколько ощущал, что перед ними расступаются. Недоуменно, насмешливо, одобрительно, суеверно, ему было хорошо, он отдыхал и пел вместе со всеми одно и то же. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победу на сопротивные даруя, и Твое, сохраняя крестом Твоим жительство». Они обходили бесконечное здание, иногда останавливались, и тогда Виктор озирался, распознавая местность, словно со стороны, и словно все происходило не с ним. Парадный вход во дворец, жидкая баррикада из камней, горстка людей с помятым черно-желто-белым флагом, большая пустая лестница, солнечный равнодушный буквы Верховный Совет. гранита реки, кусок осеннего серого тела реки, мост. Стеклянная книжка Мэрии, бывшего Сева книжки называют похожа на книжку открытую. Красно-белый рекламный щит «Саньо», сделан в Японии. Бибикают машины, ползет троллейбус, с прилипшим изнутри белым пятном лица Валентины Алексеевны. Снова запели, снова потекли, слава богу. Попавшим листьям И опять остановка. Под ногами брусчатка, темный памятник героям пресни с каменным флагом, низкий горбатый мостик. Воняет дым, ржавая бочка гудит возле мостика. Над бочкой жирные языки огня, что-то не то бросили. Пластмассу, резину, поэтому такой дым. Священник, прикрыв глаза, произнес молитву, сосредоточенно, сердобольно, нараспев, глянул красноватым голубиным глазком и стал давать крупный крест, который сжимал твердо в маленькой руке. Виктор подступил последним. Даже не подглядывая за остальными, догадался, что делать. Впился с сиротливым схлипом, с меч встречно запечатал губы. «Христос воскресе!» — окликнул командирский голос из вьющейся бороды. Виктор увидел борду подробно, с тонкой сединой понизу, словно опущенную в соль, и светлые линии на темной ткани, мгновенно, нюхом и взглядом распознанные, как соляные следы въевшегося походного пота. «Христос воскрес!» — пробормотал не в попад, подумав, а вроде не Пасха. Отошел, пошатываясь, сел на брусчатку рядом с бочкой. «Чего с тобой, плохо?» — спросил круглый гололицый мужчина. «Устал просто». Накурился дядя. Пацан с зеленым гребнем пристально без бесцеремонно разглядывал его. «Да не, он с этим попом мотался. Фанатик, наверное», — раздалось нагловатое, ребячливое. «Махно Мистер Иванович попов не трогал», — сообщил Круглый. «Главное, чтобы поп за нас был», — звонко цыкнул зубом. «Прохожий, а ты чьих по взглядам будешь?» — спросил басом моглистый мужчина, одновременно закопченный, грязноватый и загорелый. напомнивший Виктор дружка времен его флотской юности Амана. «Ты за кого вообще?» «Ну что прицепились, дайте им отдохнуть», — вступился другой. «Эй, слышь, ты как к анархии относишься?» — наставил бас. Виктор сказал, чувствуя нагреваются ступни. «У нас и так анархия в стране. Бардак. Что-то горло пересохло. Водички не будет?» «Заслужить нам такое счастье, чтобы при анархии жить», — и передал ему термос. Вдохнув ароматный пар, он втянул в себя терпкую горячую жидкость, мгновенно оросившую нутро грубой лаской. Сделал еще один глубокий жадный глоток, заливая травяной настой прямо в сердце. Вернул термос владельцу, который повторил. «Так ты за кого?» «Я не за кого. За Россию». «Здесь все за Россию», — резко перебил пацан с зеленым гребешком. Вспыхнуло в памяти слово «ирокес». «За Россию. Вот. Я народ наш жалею. У меня жена...» Все замолчали ловили его негромкие слова. «Она за Ельцина. А я все понял. Я для себя целый мир открыл. Про политику все-все читаю. Я был электронщик высшего класса, космические приборы делал. И кто я теперь? Под землей с трубами. Червяк. Я всегда за правду был. Вот. Я всех хитростей не знаю. Я на митинге первый раз в жизни. Но за наших я болею». «А кто наши?» — иронично спросил Круглый. Рудской нормальный, летчик. Сбулатов тоже неплохой, образованный. Профессор, клевещет на них много. Депутаты есть хорош. Еще Анпилов толково говорит, чистит всех этих. Как цены взвинтили, ничего не купишь. Зимой, говорят, новые подорожания на все продукты. Не слыхали? А мы здесь сами за себя, бодро заявил юнец с гребнем. Остальные участки его головы были выбриты и разовели под невесомым пухом. Тут каждой твари по паре. Летом у музей Ленина мы с баркашовцами подрались. Одному фашику бутылкой череп проломили. С тех пор они поквитаться хотят. Нашего воробья вчера зажали, было непонятно, кого он назвал воробьем. К стене поставили, давай кошмарить. Уходи отсюда, иначе прикончим. Вам надо вместе, всем, всем, забормотал Виктор, иначе глупо будет. Вы вместе, а у нас война. Это так у меня с женой. Вроде вместе, а вроде воюем. Разведись, посоветовал бас. «Дочь у меня». «Дочь у него», — проблеял некто лохматый в вельветом пиджаке. «И люблю я ее», — добавил Виктор так, чтобы было понятно о жене. «Люблю, прощаю. Со стороны если поглядеть, завидная пар. В бочке что-то лопнуло с живым и котным звуком, дым заклубился выше и стал растекаться, темные едки, кусая за ноздри царапая глаза. «Это ее убедить не пробовал?» Круглый встал. Узкая сухая доска наперевес, криво торчащий ржавый коготь гвоздя. Виктор не ответил. Он заметил, что вокруг лежали еще доски, вероятно, выломанные из какого-то забора в облупившейся серой краски. Круглый ловко сунул доску в бочку и отпрянул. «Государство, церковь, семья!» — откликнулся кто-то с другой стороны бочки. «Как?» — переспросил Виктор. «Не нужна твоя семья», — объяснил Бас. «Моя?» — Виктор сделал обеими руками хватательное движение, словно пытаясь вырвать по булыжнику. «Вопрос, между прочим, дискуссионный», — встряхнулся лохматый. «И моя не нужна, хоть я жена, ты твоя», — поспешил с ответом круглый, усаживаясь рядом. «Миллионы семей отомрут, все государство лишнее, без власти проще будет, собственность — это зло». «Свобода тебе нужна и жене твоей», — бас наступал. «Хороший левак укрепляет брак», — гоготнул пацан с гребнем. «Его иракес, кажется, был крашен зеленкой». Круглый, хихикая, качнул воздушным шаром головы вбок и вверх, указывая куда-то. Виктор взглядом проплыл над брусчаткой и уткнулся в деревья сквер, желтевший листьями. Между тополей стоял одинокий клен с более крупной и более густой листвой. «Как это?» — его пронзила догадка. «Все со всеми будут спать?» — он шлепнул ладонью по булыжнику. «Шлепнул еще». Шлепки звучали нежно. Может, вы и так, но меня не переделать. Ну вот, допустим, сейчас даже до нить все кувыркаются, и никто слова не скажет, мол, так и надо. А пятнадцать лет назад? Да все по-другому было. Я считал, и не я один. Если замуж выходишь, честно выходи. Над бочкой вспорхнуло гневное пламя, и ворох искр прилетел ему на колени. Виктор вскрикнул, вскочил, затанцевал, стряхивая жгучие, алые земляничные, суетливо хлопывая себя по ногам. Постоял, изучая брюки. Усталость развеялась вместе с легким дымком, который шел от его коленей, как от грибов дедушкин табак. «Так, ладно, не писай в рюмку», — пробормотал он девиз из детства, обращаясь к себе. Отвесил общий щедрый поклон анархистам, бочки памятнику героям 1905 года и пошел от них, не оборачиваясь. На ходу он услышал многоголосые восклицания. Повернувшись, увидел, что в глубине сквера выстроилась какая-то шеренга. Он приблизился — Это был небольшой строй человек из тридцати в черных куртках с красно-белыми нашивками и повязками на рукавах. В сторонке кучковались женщины, которые тревожно жужжали между собой. «Молоденькие? Скажи, мило». «Они его Петрович называют. Воевал». «Где? Где? Серби. «Баркашов? Баркашов». Коренастый мужчина расхаживал перед строем с коротким автоматом. «Мы здесь, братцы, не за депутатов, их кресла и Волги». У него был немного расслабленный, как бы талый голос. «Мы сюда пришли за русских. Если победят демократы, умрут миллионы русских, а на наше место приедут миллионы нерусских». Он был в темной кожанке, с русыми усами, серыми, холодными глазами. От виска по скуле винными каплями тянулись родимые пятна. «Россия без русских – это не Россия». Он перехватил автомат левой рукой и небрежно выбросил перед собой правую. «Слава России!» «Слава России!» — ухнули голоса, руки взметнулись и замерли, точно бы провода под током. Виктор вернулся на площадь. Одиночки и пары слонялись от костров и палаток к стеклянным стенам и обратно. Толкучка сохранялась у подъездов возле нескольких депутатов и стола с записью в добровольцы. Он подошел к центру площади, где собралась внушительная группа слушателей. Немного раздвинув ветхих старичка и старушку, словно шторы, он заглянул внутрь круга. На гладком, очищенном от коры бревне, сидел мужчина в белой рубахе и красной безрукавке и держал руки над вялым костерком. У него был мясистый рост с блестящей нижней губой, синели глаза, на лоб спадала желтоватая челка. Он о чем-то хрипло говорил, обаятельно гримасничая, пальцы его подрагивали над огнем, на правой руке странно кривые. «Переломали. Похищение», — вспомнил Виктор, вновь признавая Анпилова. Асфальт был содран, здесь же торчала туристская палатка цвета хаки. Мы за советскую власть, но повторяю, эти господа депутаты нам не союзники, а попутчики. Это они посадили нам на хребтину Ельцина и должность президента ввели. Это они придумали поганую независимость России и праздник поганый. Это они одобрили сговор в Беловежье. Помните, мы сами их разогнать хотели? Поход на Белый дом, декабрь 92-го. Он повел глазами, вытягивая шею. «Помним, помним!» – раздались голоса. «Как не помнить, Виктор Иванович!» – наклонилась пожилая сухощавая женщина в защитных пилотке и гимнастерки, Зазвенели ее ордена. «Виктор Иванович!» «Аюшки!» «Ты бы одевался капитальнее! Простудишься! Куда мы без тебя?» «Виктор Иванович! На ти, поешьте! Теплое, не горячее!» – мелодично известила девица, протягивая на ладони разломленную картофелину. Виктор сразу вспомнил ее темные косицы, которые видел в музее Ленина после поминок. На соседнем костре испекли вместе с Печушкиным, уже соленая. Что, и Печушкина запекли? Анпилов широко улыбнулся. Нет, Печушкин не помогал просто. Девица искренне смешалась. Анпилов взял клубень, похожий на камень, задержав руку девицы в своей, и Виктор увидел черный маникюр ноготков. Виктор Иванович, не надо тебе соль, вредно же, подала ревнивый голос на румяниной и красногубая старуха с сиреневыми кудрями. Анпилов повернулся к ней, не гася улыбки. «Не могу я без соли. Ну, хоть убей. Товарищи родники, давайте лучше споем. Санек, ты где?» На край бревна резу присел, сжимая гитару юноша с золотистыми космами и решительным вздернутым носом. «Команданте чегевара Гевара», подмигнул Анпилов синим, еще ярче заискрившимся глазом. «Не выучил еще?» и хрипловато раздельно напел. «Дез де ла историка алтура, дон сол де бравура. Юноша смущенно зачесал нос. «А Куба рядом знаешь?» Кубрем? «Ну, молодежь пошла. Куба далека, Куба рядом, что никто слов не знает», Анпилов улыбался победной улыбкой космонавта, обводя всех веселым взглядом. Остановился на Викторе. Смотрел проницательно, словно подначивая. «Я знаю», — не выдержал Виктор. «Привет, Чубайс», — Анпилов выдавил в рот рассыпчатую картошку из пепельного мундира. У кого-то жалобно замычала гармонь, предлагая себя вместо гитары. — Я не чубайс, — сказал Виктор с горечью. — А что такое рыжий? Прости меня, товарищ. Анпилов засмеялся с набитым ртом. — Петь умеешь? — Вроде того, — сказал Виктор хмуро. — А играл? — Бывало. — Да ты у нас бывалый. Ну-ка иди сюда. Как звать тебя? — Тезки. Виктор занял место паренька, который со вздохом передал ему гитару. Он перебрал разболтанные струны, ощущая, что медлить нельзя, кровь прилила к лицу, запел смело. — «Дальняя даль никому не помешала, мы собрались со всего земного шара, мы собрались за чертой океана, здесь, на твоей молодой земле, Гавана». Гитара была в многочисленных алых и желтых наклейках, надписи и изображения расплывались, Виктора всего захватила песня. Он пел залихватски, опасаясь показаться смешным, но слышал, получается. «Небо надо мной, небо надо мной, как сомбреро, как сомбреро, берег золотой, берег золотой, варадеро, варадеро. Он гордился своей памятью. Вородеро. Он даже знал, что это такое. Курортный город на севере Кубы. Упали капли дождя, липкие, одинокие, как капли пота. «Тысячи глаз на тебя глядят, Гавана. Тысячу раз говорим мы неустанно. Куба далека, Куба далека, Куба рядом. Это говорим, это говорим мы». «Здорово поет, чертяка!» – Анпилов щурился затуманенными глазами. «Арина, дай ему картошки». Девица с красной звездой на футболке качнула наливными грудями. «Приходите к нашему костру, сегодня ночью еще и с печем». Капли продолжали падать, одна уверенно пробежала за шиворотом по спине. Виктор запрокинулся, и новая капля попала ему в лоб, крупная, как троеперстие. В небе расплывалась густая туча. Люди незаметно разбредались. «Выручайте!» — костру подскочил изможденный мужчина, он был в изношенной куртке, напомнивший Виктору картофельный мундир. На набережной полный провал. Там баррикада куром насмех. Стали нормальную строить рук не хватает. Там тяжести таскать надо. Виктор Иванович, прикажи. Костер фыркнул зашипел. «Я не приказываю, я только советую. Баррикада – дело святое». Анпилов закатил глаза, которые в миг потемнели, отразив небо. «Ну, кто у нас грозы не боится?» «А на кое ее бояться?» – нахохлилась маленькая старушка в платке и сапогах и задергала морщинистой, уже увлажненной щечкой. «У нас газета называется «Молния». В детстве в моем в деревне шаровая молния в наш дом влетела. Мы с отцом стояли, не двигались, она сама и улетела в окно. Я с этих пор вообще грозы не боюсь. У моей соседки внук хороший мальчик смышленый, а боится. Только где загремит, он под кровать. Прадеда у него молния убила, видно, оно и передалось». И тут начался ливень. Казалось, стеклянные стены пошли в наступление по всей площади. Или наоборот, стихия начала штурм дворца. «Ура!» – заорал кто-то, взбегая на холм и исчез, как в атаке. Серый ледяной поток оглушило, слепил, заткнул рты. Паренек с золотистыми космами, вмиг обмазавшими голову кашей, ринулся к Виктору и выхватил гитару, чтобы тотчас уронить. Хорошо, под ногами не было асфальта. Площадь пустела стремительно, избиваемая водой, затянутой дымом гаснущих костров. Кто-то заползал в палатки, и они распухали от желающих спрятаться. Кто-то жался под козырьки подъездов и стучал в двери. Кто-то открывал предусмотрительно взятые зонты. Энпилов отмахнулся от лилового зонта, протянутого старухой с сиреневыми кудрями. Он озирался мокрый, неистовый, капля повисла на нижней губе, безрукавка слиплась с рубахой. Близкий сияющий разряд молнии наполнил его глаза чем-то потусторонним. Он развернулся и пошел к Белому дому. Зачавкала вода в кроссовках, видимо, ему великоватых. «Чавк, чавк, чавк!» — услышал Виктор, идя рядом, промокая и холодея до внутренностей. «Бабах!» — громыхнуло так, как будто взорвалась связка шумовых гранат. Ливень еще больше усилился, точно подогнали новые водометы. Чавка неанпиловских кроссовок потонула в этом свирепом стрекоте. Через несколько минут на набережную парадного входа голый по пояс Виктор, паренек-гитарист, он, сбежав наверх по гранитным ступеням, положил гитару под мраморный навес, а заодно Викторова свитер и майку. Маленькая старушка, не боявшаяся грозы, и еще десяток промокших до нитки людей строили баррикаду. Виктор с удовольствием напрягал мышцы под холодным душем. Это лихорадочное строительство баррикады едва ли имело смысл, даром, что в такую погоду им не мешала никакая милиция. Они по муравьиному собирали за окрестностей всякие грузы, добавочно тяжелевшие, выламывали, волокли, катили, складывали в кучи. Они действовали наедине с потопом и проносившимися по лужам бездушными машинами, словно бунтовали против кого-то, желавшего их смыть. Здесь уже стояли редком перевернутые мусорные ящики, холодильник Минск без дверцы, полной воды и прислоненные к ним отточенные кровельные листы, плаксиво сверкавшие серебром. Виктор помог толкать огромную деревянную катушку с нитями проводов. Докатили, и он сразу же побежал под раскаты грома на соседнюю улицу, к ткацкой фабрике. По тротуарам трое со скрежетом тащили старый рыжий музейный станок с выпуклыми цифрами 1937, памятник сгнившему производству. Виктор впрягся спереди. Рядом пыхтел пожилой военный в промокшей форме с красной железной звездой Союза офицеров. Виктор увидел себя с небес, из окон Белого дома или из темной тучи, рыжим упрямым муравьем, прилипшим к рыжей иголке, и это его почему-то развеселило. Потом он ломом поддевал плитки, и маленькая старушка принимала их азартно, укладывая ровными башенками. Зацепив и подняв очередной каменный квадрат, он обнаружил дождевого кораллового червя. Червь беззащитно извивался под секущим дождем. Виктор оглянулся на старушку, передавая ей плитку, напоролся на голубую вспышку, полоснувшую серое небо. Казалось, на том берегу молния ударила в шпиль гостиницы Украина, высветив всю высотку по краям. Ярко полыхнула река, выгорая до дна. А потом, обессилев, ливень начал стихать, и вокруг моментально прорезались голоса. «Идем во дворы. Качели, карусели, горки!» — закричал высоченный человек в шляпе, с которой текли ручьи. «Я детское трогать не буду», – закричал в тон ему отставной военной. «Да ладно, мы ради всех детей, и нынешних, и будущих». «Теперь деревянные ставят горки, их легко поломать, оживилась старушка. У меня во дворе с деревянной катаются, еще избушки ставят из бревен. Такую быстро разберем». «Детей пожалеете», – с мольбой сжал руки военный. Виктор понял, что настало время уходить. Он взошел по гранитной лестнице, сделал несколько гимнастических рваных движений, Опялил сырую одежду и отправился к метро под дождем, который слабел и шамкал, выдувая на лужах бледные пузыри. — Чтобы вас разбомбили, — раздалось застекленной остановки. Кабанистый парень в потемневшем малиновом пиджаке сползался с камьи, отхлебывал пиво из жестянки, обращался в никуда. — Ты кому? — спросил Виктор строго. — Я этим. — Этим кому? — Всем мудакам. — Это кто такие? — Эти. Поезд ушел. Жить не мешайте. «А как жить? Как все живут? Жрать нормально, кино смотреть клевое, телок пердолить, кремы-хрены, шмотки, этот, как его, компьютер, мир повидать. Ты чего под дождем стал? Иди ко мне, сушись». «Страну продали, народ в нищете». «О, да ты оттуда Не, папаня, ваши лозунги мне до лампочки. Вы чего мне дать можете?» «Бессмертие», — выдохнул Виктор и сам себя не понял. «Не, отец, ты шагай давай, ты я смотрю больше моего бухой. Иди». Виктор отвернулся. «Обыватель?» – подумал он с презрением.